Глава 22 Хаджару снился сон. В далекой горе, окутанной плотными туманами, в пещере, куда не доставали лучи солнца, посередине черной, как смоль воды, стоял камень. На нем ударами клинка были высечены символы, и от одного взгляда на эти символы сердце Хаджара сжималось. Ему казалось, что если он еще немного задержит на них взгляд, то они действительно его порежут. Он отвел глаза, лишь только для того, чтобы закричать, когда он увидел клинок, ибо тот действительно мог лишить его жизни одним лишь своим присутствием. Хаджар проснулся, резко принимая полусидячее положение. Перед глазами все еще мерцал едва различимый мираж. Пещера, камень, меч. Хаджар покачал головой, пытаясь согнать наваждение. Он даже хлопнул полбу ладонью, но добился лишь того, что лоб заболел. «Что за...» — протянул открывший глаза Хаджар. Он, разглядывая руку, не мог найти того, к чему уже успел привыкнуть за последние десятилетия. Ни струпьев, ни гнойников, ни серых шрамов. Ровный слой смугловатой кожи, покрытый короткими черными волосами. Только после этого Хаджар, даже не думая, откуда оно на нем, откинул в сторону одеяло. Со слезами на глазах он пошевелил пальцами ног. Сильных, не очень длинных, но ног. Он согнул их в коленях и, смеясь и плача, упал на кровать. В едва ли не сумасшедшей истерике он провел почти четверть часа. Только под конец из приступа пропал смех, оставив лишь беззвучный плач. «Южный ветер!» — произнес Хаджар. Его учитель отдал свою жизнь, чтобы ученик мог родиться заново. Он собирался отправиться с ним в опасное и длительное путешествие, не думая о себе, не думая ни о чем, кроме принца. В длинный список имен Хаджара добавилось еще одно – безымянное лицо. Оно стояло на одном уровне с примусом. Генеральского сына однажды тоже настигнет длань справедливости. Хаджар позаботится о том, чтобы ученый мог спать спокойно. Вздохнув, Хаджар поднялся. Только теперь он заметил, что находится в деревянной избе. У стены небольшой комнатушки стояла кровать, с которой и поднялся рожденный заново принц. Кроме кровати, здесь помещались самодельная тумба и окно, перетянутое высушенным желчным пузырем какого-то животного. Видимо, дом был очень бедным, потому как в нормальных поселках и городах способны раскошелиться и на стекло. Хаджар попытался сделать шаг в сторону двери, как тут же свалился на пол, сильно приложившись локтем. «Идиот!» — сам себя корил парень. Да, к нему вернулись ноги, но последние десять лет он ходил на деревянных палках, да и ростом он внезапно стал намного выше, чем был прежде. Кажется, ему придется по второму разу учиться ходить. В этот момент дверь открылась. Попыталась открыться, если быть точным, сильно приложив Хаджара под темечку. «Ой, прости!» — прозвучал теплый голос как масло, намазанное на хлеб. «Ты зачем встал с постели?» В помещение вошла девушка. Хаджар мысленно закатил глаза. У него судьба была такая, что за ним женщины ухаживали? Или просто на небесах кто-то что-то напутал, и, заметив, что в ларчике у Хаджара не хватает удачи, щедро сыпанул туда внимание противоположного пола? «Я сейчас позову дедушку», проворковала милая девчушка и вылетела в горницу. «Ну или нет», – просвистел Хаджар, пытаясь подняться. Все, на что он оказался способен – принять полусидячее положение и опереться спиной о деревянную стену. Статус отдал распоряжение Хаджар. «Перенастройка интерфейса. Исправление поступивших ошибок. Возраст носителя – девять дней». Хаджар не успел вопросительно воскликнуть, мозги сработали быстрее. Ну да, все логично. После перерождения в этом мире счетчик возраста в нейросети сбросился и начал отсчитывать с нуля. Видимо, после того, как Травис что-то сделал с его телом, Хаджар переродился уже в третий раз. Или во второй. Так и запутаться можно в его явно сломанном колесе сансары. Имя – Хаджар. Уровень развития – нет. Сила – 0,7. Ловкость – 0,9. Телосложение – 0,8. Очки энергии – 0,3. Ну вот, даже настройки слетели. Перешли на заводские. Где его любимая табличная форма? Хотя и так неплохо выглядит. «Ты чего учудил, молодой?» Из горницы вышел богатырь. Иначе Хаджар называть этого мужчину не решался. Ростом тот был под два с четвертью метра, а в плечах полтора аршина. Могучие руки с виду могли легко превратить голову Хаджара в готовое для пирогов тесто. Одним легким рывком мужчина легко поднял принца и вернул его на кровать. — Спасибо, достопочтенный Робин, — пробасился до власы богатырь. — Зови меня Робин, странник. — Странник? — Хаджар мысленно покатал это слово на языке. — А что? — звучит изрядно пафосно и ничуть не хуже, чем принц. — Во всяком случае, более загадочно. — Долго ли я спал, достопочтенный Робин? — Просто Робин, — с легким укором поправил старец. «Мы здесь люди простые, без всяких этикетов обходимся». «Хорошо», — богатырь кивнул. «Десятый день дрыхнешь. Уж думали за Гнесса идти. Это наша травница. Немного ученая. Думали, она тебя поднимет». Хаджар подтвердил свою догадку. «Значит, нейросеть не ошиблась. Ему теперь действительно было всего девять дней от роду». «А можно узнать, где я?» «Можно, странник», — продолжал кивать Робин. «Все можно. Вот только ты мое имя знаешь, а я твое нет». Хаджар мысленно отвесил себе за трещину. Так человека обидеть. Это для него было в новинку. Ну да ладно. Все же он тут очередное перерождение пережил. Как бы двусмысленно это ни звучало. «Хаджар меня зовут». Старик склонил голову на бок. Хаджар закатил глаза. «Честно, меня зовут Хаджар. Уж больно имя простое у тебя, странник». «Ты себе не представляешь, Робин!» Принц сделал ударение на имени старца. «Как часто я это слышу!» Старик хохотнул, потянул бороду могучим кулаком, и, выйдя в горницу, вернулся с табуреткой в руках. По размерам она мало чем уступала трону Хавера. Робин шикнул на выглядывающую из-за угла черноволосую внучку. Та опрыснула с мешком в кулак и умчалась через сени на улицу. Порыв ветра, ворвавшийся в избу, приятно взъерошил вновь отросшие волосы Хаджара. Но тот был больше рад другому — Он снова мог слышать голос старого друга, его зов, ведущий куда-то на восток. «Спрашивай, странник Хаджар, где я нахожусь?» «В моем доме», — Робин обвел комнату взглядом. «В моей комнате, в деревне. Тоже твоей?» «Нет, я здесь простой охотник». Староста спрашивал, у кого есть свободный угол. Я вызвался. Надо ведь людям помогать, странник. Надо, согласился Хаджар. Особенно, когда эти люди он сам. Нашли мы тебя на озере в шести днях пути отсюда, продолжал Робин, в пещере. Ты, когда окрепнешь, на людей косо не смотри, что они за спиной шушукаться будут. В том озере, отродясь, никаких пещер не было. А твою тушку мы из грота какого-то странного вытащили. А как к берегу вернулись, пещера на камне осыпалась. В шести днях? Значит, его несколько дней тащили на спинах охотники, подвергая риску себя и окружающих? «Вы могли меня оставить?» Робин сразу нахмурился. «Не знаю, каких людей ты видел до этого, странник, но в нашей деревне так не принято. Здесь каждый за всех сердцем болеет». Да иначе нам и не выжить. «Армия?» — спросил Хаджар, вспоминая, что Примус собирался в первую очередь сгонять на рудник деревни. Старик задумался, а потом засмеялся. Смеялся он долго и заливисто, глубоко. От его смеха Хаджар слегка подпрыгивал. Не от страха, нет. Просто кровать тряслась. «Какая уж здесь армия, странник Хаджар!» Видимо, крепко тебя камни приложило. До ближайшего города, весеннего, месяц с пешим ходом. Это если никакой напасти в лесу не приключится. Весенний — это тот самый город, где находился теперь уже сожженный бордель «Чистый лук». Но это невозможно, даже если учесть, что Хаджара несла бы самая быстрая и свирепая река, и он каким-то чудом выжил бы. Ну, пускай три дня пути, даже четыре, но не месяц. Только если, конечно, пещера Трависа не появилась совсем не в том озере, в какой принес Хаджара поток. — А что за лес? — спросил принц. — Просто лес, — пожал плечами Робин. — Вокруг горы, просто горы. Там есть еще деревни. Мы иногда торгуем. Живем здесь потихоньку, никого не трогаем. «Охотимся, рыбачим, на полях работаем, детишек вон рожаем. Простые мы люди, странник Хаджар». И словно в подтверждение своих слов, он слегка напряг руки. Толщиной в ствол молодого дерева они были покрыты едва ли недубленной кожей и перетянуты жилами-канатами. «А это...» — Хаджар кивнул на руки Робина. «От плуга?» А это, чтобы если кто с недобрыми намерениями придет, то чтобы жизнь нашу мирную не испортил. Некоторое время они играли в гляделки. В итоге Хаджар тихо кивнул и опустился на подушку. Он понял нехитрый намек Робина, да и в конце концов, его жизненное кредо наоборот, велело платить за добро добром. Эти люди не имея на то никаких причин, рисковали собой, чтобы помочь ему. Хаджар спать нормально не сможет, если не отплатит тем же. «Ты пока приходи в себя. Внучку мою Лидой звать. Ты не очень на нее реагируй. Взбалмошная она, но хозяйственная. Ты спи побольше, сил набирайся. А там я тебя и с остальными познакомлю». С этими словами Робин ни с того ни с сего поправил Хаджару одеяло и вышел в горницу, осторожно закрыв за собой скрипучую дверь. Хаджар остался один. Он лежал и смотрел за окно. По небу плыли облака. Они больше не действовали ему на нервы. На сердце больше не лежал тяжелый камень. Хаджар легко дышал полной грудью. Впервые за долгое время он почувствовал себя живым. Спустя две минуты Хаджар поднялся с кровати. Он упал, но, сцепив зубы, держась за стену, встал на дрожащие ноги. Они его почти не слушались. Все силы уходили на то, чтобы стоять более-менее прямо. Хаджар кое-как дошел до двери и открыл ее. «Робин!» крикнул он в спину вышедшему на улицу старцу. А есть у вас две деревянные палки, а то я уже все бока себе здесь отлежал. Да и может помочь, чем надо, а то я за даром не привык на постелях чужих лежать. Старик обернулся и тепло улыбнулся. Кажется, он был доволен.